Всего несколько минут мне потребовалось, чтобы заблудиться. Город со странным названием КК Глокен, похоже, имел форму гигантской плоскости, на которой множество многоуровневых строений располагались словно бы друг на друге. Прямо передо мной, стоящим столбом, возвышалось несколько башнеподобных сооружений, чем-то напоминающих миниатюрные копии парящей крепости Айнкрада. Закатный свет пробивался сквозь щели между уровнями. Другие здания, словно пронзающие эти уровни, были соединены идущими прямо по воздуху коридорами и лифтами Все это сияло и сверкало Картинка была красивая, но сказать по правде чертовски запутанная, словно в донжоне Конечно, я мог зайти в главное меню и вызвать подробную трехмерную карту Но в моем нынешнем положении она не шла ни в какое сравнение со сценой, расстилающейся у меня перед глазами Будь я сейчас в однопользовательской РПГ, я бы принялся лихорадочно бродить туда-сюда, возможно, даже вернулся бы к стартовой точке. Но, к счастью, это ММО. В подобных ситуациях есть надежное средство. Я увидел перед глазами курсор игрока, не NPC, а именно игрока, и, подбежав, обратился к его обладателю со спины. «Прошу прощения, я тут не могу найти дорогу». И тут же понял, что накосячил, поскольку развернувшийся на голос игрок, как ни погляди, был девушкой. Светло-голубые волосы коротко подстрижены, но пряди по обе стороны лица скреплены заколками. Под четкой линией бровей сияли индиговые глаза, создающие какое-то кошачье ощущение. Ниже красовались маленький носик и тонкие губы. В голову влезла незваная мысль, что по какому-то немыслимому совпадению этот игрок такой же, как я. Парень с женоподобным аватаром. Мой взгляд со скоростью света пробежал по ее телу. На под цвета шарфом и расстегнутой молнией куртки рубашка отчетливо бугрилась. Кроме того, девушка обладала довольно маленькой фигуркой. Я не осознал этого сразу, потому что и мои глаза располагались сейчас заметно ниже обычного. В МО игрок мужского пола, обращающийся к игроку женского пола со словами «Я заблудился» в 70% случаев делает это с одной целью – приударить за ней. Однако, как ни странно, такое выражение ее лица мгновенно исчезло. «Впервые в игре? И куда направляешься?» Губы, произнесшие эти слова чистым и приятным голосом, изогнулись в слабой улыбке. Я лихорадочно соображал, пытаясь понять, в чем дело, пока до меня, наконец, не дошло. Эта девушка допустила ту же ошибку, что покупатель аватаров, говоривший со мной недавно. Она решила, что я тоже девушка, как и она. Какого дьявола такое происходит? А, это... Первым моим побуждением было поправить ее насчет моего пола, Но уже собираясь сделать это, я передумал. Есть смысл оставить всё как есть. Уж больно хорошая ситуация складывается. Ведь если ко мне ещё какой-нибудь парень обратится, приняв меня за девушку, это будет уже проблематично. Пользуйся любой подвернувшейся возможностью. Моё второе кредо. Так что, хоть это и немного грубо по отношению к моей визави, лучше пока что оставить её в неведении. Да, первый раз. Есть тут поблизости дешёвый оружейный магазин и административное здание. Мне нужно туда, но... Я старался говорить чуть менее хриплым голосом. Девушка озадаченно склонила голову. Административное здание? А зачем тебе туда? Ну, зарегистрироваться на турнир, который скоро будет. Едва девушка это услышала, ее и без того большие глаза стали еще больше и изумленно замигали. А, несмотря на то, что ты только сегодня начала, ну, конечно, в правилах ничего нет про то, кому можно и кому нельзя участвовать, но тебе, думаю, уровня не хватит. «А, но это у меня не заново созданный персонаж, а конвертированный из другой игры». «Ух ты, вот значит как». Индиговые глаза девушки загорелись, и на этот раз лицо осветила ясная улыбка. «Ничего, если я спрошу. Почему ты решила прийти в эту игру, где всё пыльное и воняет маслом?» «Просто, эм, до сих пор мне нравилось играть только в фэнтезийные игры. Но тут вот подумалось, а не попробовать ли для разнообразия какой-нибудь киберпанк. Ну и игра с перестрелками показалась интересной». «В общем-то, это была не совсем ложь. Как далеко сможет зайти в ГГО человек вроде меня, специализирующийся в драках на мечах? Мне действительно более-менее интересно». «Понятно. Вот значит, почему ты так сразу хочешь поучаствовать в ЗП?» «Наглости у тебя хватает». Девушка рассмеялась, потом кивнула. «Ладно, покажу тебе, где что. Так вышло, что я тоже иду в административное здание. Ну, а сначала оружейный магазин, да? Тебе нравится какой-то конкретный ствол?» это...» «Так вот сразу на ум ничего не шло». Увидев, что я не в состоянии ответить, она снова улыбнулась. «Ладно, зайдем в одно место, там много разных стволов. Сюда». И сразу быстро зашагала прочь. Я поспешно развернулся и побежал за кончиком ее шарфа. Мы шли извивающимися дорогами, переходами, проулками от одного здания к другому. Мне казалось, что запомнить этот маршрут совершенно нереально. Через сколько-то минут очередной проход открылся на главную улицу. И да... Прямо перед нами был сияющий всеми красками магазин, словно офис какой-то крупной иностранной инвестиционной компании. Вон туда. С изяществом проложив себе путь сквозь толпу, девушка подошла к магазину. Внутри магазин был огромен и весь наполнен различными световыми и звуковыми эффектами, что придавало ему сходство с каким-то парком развлечений. Продавцами здесь были прекрасные женщины NPC, облаченные в мало что закрывающие серебристые костюмы и сверкающие невинными бизнес-улыбками. Но в шок меня повергло то, что они держали в руках и чем была увешана каждая стенка. Сияя черным блеском, повсюду были пистолеты, автоматы и прочее подобное. Это интересный магазин, ничего не скажешь. После этих моих слов стоящая рядом девушка тоже смущенно улыбнулась. По правде сказать, в специализированных магазинах можно найти лучшие товары и цены, чем в универмагах, рассчитанных на начинающих. Но в любом случае, если мы найдем, какой тип оружия тебе больше нравится, это уже нормально. Пока она это говорила, я успел рассмотреть множество игроков в ярких одеждах, которые бродили по магазину. По сравнению с песчаными тонами в одежде этой девушки, они действительно производили впечатление новичков. Итак, какого типа ты игрок? Услышав вопрос, я призадумался. Поскольку я сконвертирован из другого мира, в целом мое соотношение характеристик должно оставаться примерно прежним. «Ммм, основной упор на силу, потом скорость. Кажется так. Тип СТР Аги. Хе. Похоже, тебе подойдет тяжелый автомат или крупнокалиберный пулемет в качестве основного оружия и пистолет в качестве дополнительного. Но погоди, ты же только что сконвертировалась, да? Значит, твои деньги... Ой, да». Я поспешно дернул правой рукой и вызвал окно-меню. «Даже если характеристики мои при конвертации сохранились, предметы и деньги остались там». Так что сумма, высвеченная под списком снаряжения, была... Э, тысяча кредитов. Стало быть, начальная сумма. Когда наши взгляды встретились, я увидел на ее лице смущенную улыбку. Да. К девушке быстро вернулось прежнее выражение лица. Она коснулась кончиками пальцев своих тонких губ и склонила голову. «На эти деньги ты вряд ли сможешь купить что-нибудь, кроме маленького лучевого пистолетика. А в качестве пулевого – подержанный револьвер. Что же делать?» <годно> если тебя устроит, угадав, что она собирается сказать, я замотал головой. В любой MMO новичок, получающий слишком много поддержки от ветерана, не заслуживает похвалы. Я пришёл в эту игру не ради развлечения, но всё равно. Я геймер, и есть черта, через которую я не могу переступить. Не, всё нормально. Это не обязательно. М -м а можно здесь где-нибудь по-быстрому заработать денежек? Если я не ошибаюсь, вроде в этой игре есть казино». Девушка, как и ожидалось, улыбнулась чуть удивлённо. «В подобные заведения лучше идти, когда у тебя лишние деньги. Ну да, есть поблизости и большие, и маленькие. Если мне не изменяет память, прямо в этом магазине, поводив по сторонам головой, она указала вглубь помещения. Да, здесь есть азартная игра вроде тех, что в казино. Глянь». Присмотревшись, я обнаружил большую отгороженную область, которая смахивала на здоровенный игровой автомат. Площадка была метра три в ширину и около двадцати в длину. Пол внутри был выложен металлической плиткой, по периметру шла ограда по пояс. В дальнем конце площадки стоял НПС, одетый в бойске с кобурой на поясе. Ближе к нам в ограде был проход, перекрытый турникетом, и рядом стоял столбик типа автоматической кассы. За спиной ковбоя, время от времени, вытаскивающего свой револьвер из кобуры и крутящего его вокруг пальца, виднелась кирпичная стена с множеством пулевых выщербленок. Наверху стены была розовая неоновая вывеска с надписью «Неприкасаемый». «Это?» — когда я спросил, девушка, двинув пальчиком, принялась объяснять. «В этой игре ты входишь вот в эти ворота и пытаешься уклониться от огня NPC и одновременно подобраться к нему как можно ближе. А лучший результат пока... Глянь вон туда». Ее указательный палец был направлен внутрь площадки. Там на полу люминесцентно светилась тонкая красная линия. Она проходила чуть дальше 2-3 длины площадки. Круто. И сколько можно выиграть? М -м войти в игру стоит 500 кредитов. Выигрыш – 1000, если пройдёшь первые 20 метров. 2000 за 15. А если сможешь дотронуться до стрелка, то получишь все деньги, которые здесь проиграли до тебя. Все? Смотри, вон там написано сколько. Один, десять, около 300 тысяч. Надо же. Это Это офигенно много денег. Но это невозможно. Тут же добавила девушка и пожала плечами. «Этот ковбой, когда ты преодолеваешь 8 метров, он начинает стрелять с читерской скоростью. У него, конечно, револьвер, но он перезаряжает так быстро и палит очередями по три пули. Когда ты увидишь линию прогноза баллистики, будет уже поздно». «Линию прогноза...» Вдруг девушка потянула меня за рукав и тихонько прошептала. «Смотри, вон, еще один пошел увеличивать сумму джекпота». Мой взгляд вернулся от ковбоя к входу. Туда как раз подошли трое парней. Один из них, парень, одетый в серо-белую камуфляжную форму, предназначенную, судя по всему, для использования в холодной местности, встал перед турникетом, явно накачивая себя. Наконец, он положил правую ладонь на столбик кассы. Этого было достаточно, чтобы плата оказалась внесена. Раздался торжественный звук фанфары. И тотчас отовсюду потянулись зеваки. Человек 10. ковбой NPC выкрикнул. «Эй, засранец, сейчас запустим твою задницу на луну!» И поднял правую руку к кобуре с револьвером. Перед парнем в зимнем камуфляже появилась зеленая голографическая цифра 3. Тут же она со звуковым эффектом сменилась на 2, потом на 1, и как только высветился ноль, турникет открылся. Зимний парень, издав воинственный клич, пробежал несколько шагов и вдруг, расставив ноги, резко затормозил. Выпучив глаза, он внезапно наклонил верхнюю часть туловища вправо и при этом поднял левую руку и левую ногу. Странная поза. Что это еще за танец? Мелькнула у меня мысль, и в этом мгновение ярко-красные сверкающие пули пролетели. Одна в десяти сантиметрах слева от головы парня, вторая под левой мышкой, третья под левым коленом. НПС вытащил револьвер из кобуры и выпустил три пули подряд. Впечатляющее уклонение. Зимний парень словно заранее знал, по какой траектории полетят пули. Это вот и была та линия. Прошептал я, повернув голову. Девушка с голубыми волосами кивнула и также тихо ответила. «Да». Уклонение благодаря линии пули Тем временем зимний парень Как только огонь прекратился Снова рванулся вперед и вновь замер На этот раз он широко расставил ноги И наклонил верхнюю часть туловища На 90 градусов вперед Тут же с пронзительным свистом Две пули пролетели у него над головой И одна ниже паха Еще бросок вперед и снова остановка Смахивала на игру красный свет Зеленый свет Зимний парень двигался быстро Он преодолел уже 7 метров Мелькнула мысль Еще три метра, и он получит вдвое больше, чем заплатил за игру. До сих пор NPC выпускал по три пули с одним и тем же интервалом. Но тут вдруг он выстрелил дважды подряд. А третий раз после маленькой паузы. Зимний парень прыжком увернулся от последней пули, но приземляясь, потерял равновесие и коснулся рукой пола. Он поспешно попытался встать, но было поздно. Правая рука ковбоя мелькнула, и следующие пули высекли оранжевые искры на белой груди игрока. Фанфара прозвучала уныло. Ковбой принялся победоносно выкрикивать оскорбления, а сумма джекпота на заднем плане под негромкий металлический звяк выросла на 500 кредитов. Зимний парень поник и с унылым видом вышел за ворота. Поняла? Девушка, чуть улыбнувшись в шарф, пожала плечами. «Поскольку по прямой бежать нельзя категорически, все, что тебе остается, прыгать то влево, то вправо. Что бы ты ни предпринимала, это предел». «Хм, ясно. Когда видишь линию прогноза, уже поздно» эти слова!» Я направился к воротам. «Погоди, погоди секунду, ты!» Я вернул легкую улыбку, пытающейся меня остановить девушке, и положил правую ладонь на столбик кассы. Раздался звук, как от старого кассового аппарата. Очаровательный звук. То ли из-за появления еще одного дурака, то ли из-за моей внешности, но зеваки и предыдущая троица пришли в возбуждение. Девушка с шарфом уперла руки в бока и покачала головой с утомленным выражением лица. Ковбой снова принялся сыпать оскорблениями, правда другим голосом, и одновременно перед моими глазами начался отсчет. Я чуть подприсел и приготовился резко стартовать. Цифры сменяли одна другую, и едва турникет открылся, я оттолкнулся и впрыгнул на площадку. Я успел сделать лишь несколько шагов, Когда ковбой вскинул правую руку, сжимающую револьвер, и от дула потянулись три красных линии. Они уперлись мне в голову, в правую сторону груди и в левую ногу. Едва я это ощутил, как со всей силы прыгнул вправо-вперед. В следующее мгновение оранжевая линия проскочила слева от моего тела. И тут же я оттолкнулся от пола правой ногой и вернулся на середину. Конечно, в vr игре огнестрельному оружию я противостоял впервые. Однако в «Ала» и в «Сао» есть немало монстров, атакующих с дистанции с помощью стрел, яда или магии. Есть лишь один способ уходить с траектории их атак – читать направление атаки по глазам врага. Возможно, виной тому тяга какая-бы к мелким деталям, но все монстры в играх под управлением кардинала смотрят туда, куда целятся, без исключений. НПС, который сейчас наводил на меня свой револьвер, похоже, тоже исключением не был. Я неотрывно глядел в глаза ковбоя, не на красную линию прогноза, даже не надуло револьвера. По безжизненным дерганым движениям я чувствовал, по какой траектории полетит пуля, и легкими движениями влево-вправо, а иногда вверх или вниз, обтекал беззвучно возникающие линии прогноза. Фактически, когда мимо пролетала пуля, я уже отталкивался для следующего прыжка. Уклонившись от второй очереди из трех пуль, я, похоже, прошел десятиметровую отсечку. Раздался короткий звуковой эффект. Впрочем, я его почти не услышал. Выпустив шесть пуль, ковбой высвободил опустевший барабан револьвера, кинул пустую кассу за спину и одновременно левой рукой зарядил новую. Все вместе заняло полсекунды. Действительно читерская скорость перезарядки. И вот оружие уже вновь наведено на меня. Следующая атака была уже не монотонной очередью из трех пуль, как предыдущие. Наполовину на чистой интуиции я увернулся от нерегулярного набора из двух одной и трех пуль и проскочил еще пять метров. Вновь короткий звук фанфары и вновь молниеносная полусекундная перезарядка револьвера. Осталось 5 метров, и я был уже перед самым врагом. Может, это мне показалось, но я отчетливо видел, как бородатое лицо сложилось в омерзительную гримасу. Глаза под 10 шляпой забегали, взгляд опустился на уровень моей груди». Поняв, что уклоняться влево или вправо уже бесполезно, я обратился вниз, проскользнув по металлическим плиткам пола. Я прошмыгнул под шестью пулями, выпущенными как из пулемета, и приблизился уже на 2,5 метра. У врага не оставалось патронов в барабане. На перезарядку требовалось всего полсекунды, но для касания мне бы этого времени хватило. Я вскочил на ноги, и тут мне показалось, что в глазах ковбоя я увидел злорадную усмешку. Ну, такое было чувство. Чисто на рефлексе я изменил направление последнего броска и изо всех сил подпрыгнул вверх. Безо всякой перезарядки из ствола револьвера вырвались шесть лазерных лучей и прошли в точности там, где я был мгновение назад. Не выпустив изо рта крик «Что, твою мать, это только что было?» Я сделал в воздухе полный оборот и приземлился прямо перед ковбоем. Мне дико хотелось выкрикнуть что-нибудь крутое, но я решил, что пока он не вытащил еще какую-нибудь козырь типа лучей из глаз, следует побыстрее закончить поединок. Я стремительно бросился на затянутую в кожу грудь врага. Мгновение тишины, как будто в магазине разом исчезли все звуки. «Ах ты!» С этим грандиозным воплем ковбой рухнул на колени, обхватив голову руками. И в этот же миг раздался беспорядочный гром фанфар. К нему добавился грохот чего-то рушащегося. Подняв голову, я увидел, как кирпичная стена за спиной ковбоя словно взорвалась изнутри. Не успел я удивиться, как оттуда хлынул поток золота. Оно со звоном падало к моим ногам и тут же исчезало. Сумма джекпота, высвеченная под неоновой вывеской, стремительно уменьшалась. Совсем скоро она достигла нуля, и в тот же миг золотой водопад прекратился. Откуда-то из глубины магазина донесся громкий щелчок. Игра была запущена заново, ковбой встал на ноги и снова принялся крутить свой револьвер вокруг пальца, выкрикивая оскорбление. Впрочем, после демонстрации читерства с 12 выстрелами подряд, вряд ли в ближайшее время появится кто-то, кто пожелает бросить ему вызов. Я, наконец, выдохнул и покинул игровую площадку через выход с левой стороны. В эту же секунду в толпе зевак, успевший изрядно вырасти, поднялся шум. Фразы типа «что это только что было» и «кто это вообще» сливались в единый гул. С краю толпы ко мне в припрыжку подбежала девушка с голубыми волосами и уставилась на меня. Ее глаза, распахнутые на всю ширину, создавали еще более кошачье впечатление. Через несколько секунд с ее губ сорвался хриплый, невнятный голос. «Ты... Ну, ну и реакция у тебя. Там в конце, прямо перед ним, ты увернулась от лазеров с двух метров. Ведь так близко вообще почти нет задержки между линией пули и самой пулей». «Эм...» Дело в том, какое-то время я подбирал слова для ответа, наконец произнес. «Понимаешь, игра на уклонение, в ней же надо предсказать линию прогноза баллистики, разве нет?» Пре «Предсказать линию прогноза?» Очаровательный вскрик девушки разнесся по всему магазину. Зеваки разинули рты и погрузились в молчание.